которые остались вместе с программой «Серебряные нити» в нашем потихоньку стремящемся к окончанию цикле внутренних спектаклей, посвященных загадочным картинкам старинных карт Таро. На той картинке, которую мы условно считаем последней на картинке, Замыкающий круг и извлекающий подлинного «я». На самом деле объединены, может быть, две главные ситуации человеческой души. Если хотите, снова это два рода, две разновидности безумия человеческого. Разорванная штанина вечного путника... Вечного Дон Нашего дурака И средневекового шута Может образоваться Только двумя способами Или дух В образе дурака Пытается окончательно Выдернуть Свою ногу Из зубов Своего же собственного разума Или наоборот Разум, воплощенный Мефистофель, он же собака, пытается выбить почву из-под ног духа, остановить его движение вперед. И, судя по картинке на последнем аркане, они остаются вместе навечно. И поэтому... 22-й аркан Таро является олицетворением чрезвычайно непривычной нам всем мысли. Это способ преодоления последней антиномии, которая была нарисована на карте сумерки. Он олицетворяет странный метод принесения разума в жертву духовности – Разум, оказывается, можно принести в жертву, не только уничтожив его, но и с помощью роста и развития самого разума. Поскольку, опять же, где-то в глубине души, там, где таится эта тайная надежда, на справедливость, гармонию и красоту, которая превращает нормальных людей в дон кихотов ламанческих. Там же таится и знание о том, что рассудок и духовность не могут быть противоположны друг другу. Чтобы лучше понять, о чем идет речь, давайте снова вспомним апостола Павла. Он писал в том же послании к Коринфянам, цитирую, «И иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев это соблазн, а для эллинов безумие». Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божию силу и Божию премудрость. Лучшие из язычников, философов, эллинов в своих учениях сходились в устремлении к космическому разуму, к космическому логусу. Помните, мы когда-то называли это верой науки. Тогда как иудейские духовные лидеры жили в ожидании и ожиданием чуда, которая преобразует мир то есть проявление силы царя небесного через его помазанника царя земного первые хотели понять мир понять его разумом а последние ожидали его чудесного магического преображения проповедь же распятого Христа была безумием потому что противоречила как главной идее философов о том, что есть мир, что весь мир есть воплощение космического разума, так и главному тезису ветхозаветного иудаизма о том, что Царь Небесный восседает над миром и вмешивается с небесного престола в земные дела лишь молниями, вспышками своего могущества через пророков, чудотворцев и через Мессию. В глазах Иудеев смерть на кресте была поражением силы Господа, проявления которой они ожидали. А вовсе не победой, а для эллинов в поступках Христа чудилось полное отсутствие того самого разума. Логос не мог совершить подобной глупости. И поэтому апостол Павел, между прочим, не пытается чего-то объяснить. Он в своем послании просто ставит задачу. «Кто из вас думает быть мудрым в веке семь, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом». Точка. Хочешь быть мудрым? Делай так. То, что кажется противостоянием, на самом деле является призывом к взаимной терпимости, к мирному сосуществованию духовности и интеллекта. Евангельское выражение «сыны века сего догадливее сынов света» прекрасно передает эту идею. Исторически она проявится в признанной и взаимотерпимой двойственности философии и теологии. Мудрость эллинов, а это прежде всего философия Платона и Аристотеля, которая во времена святого Павла видела лишь безумие в проповеди распятого Христа, стала союзницей откровения. Сначала Ориген Климент Александрийский – решили прибегнуть к философии платонизма. Затем по их стопам пошел Блаженный Августин. Позднее Альберт Великий и Фома Аквинский открыли путь философии Аристотеля в сферу богооткровенных истин. Между прочим, ордену доминиканцев мы обязаны появлению схоластики. Мы привыкли подшучивать над ней. Но схоластика означало период многовековых усилий, направленных на сближение духовности и интеллектуальности. Именно в том, чего окончательно так и не смогла сделать схоластика, скрывается духовный философский камень алхимии. В изумрудной скрижале Гермеса Твисмегиста написано «Могущество его совершенно, если его применить к земле. Им отделяется элемент земли от элемента огня, тонкая от грубого, осторожно, невеликим тщанием. Оно восходит от земли к небесам и снова нисходит к земле и соединяет в себе силу верхнего и нижнего». Вот это соединение силы верхнего и нижнего, выражающееся в абсолютной свободе человеческого духа, осознавшего себя, именно это и изображает рисунок 22-го или нулевого аркана Таро, рисунок подлинного человеческого Я. Процесс индукции восходящая от земли к небесам, и процесс дедукции, которые нисходят на землю, молитва, которая восходит от земли к небесам, и откровения, которые нисходят на землю, то есть усилия человека, которые тратятся им на духовное самосовершенствование и воздействие благодати, тут объединяются и образуют полный круг, который, в конце концов, сжимается и концентрируется до точки, где восхождение и нисхождение сжимаются и происходят одновременно. Эта точка, находящаяся внутри души человеческой, есть философский камень, принцип тождественности человеческого и божественного начала, разума и откровения, интеллектуальности и духовности Voir les maliciens qui arrivent Les comédiens ont installé leur tréteau Ils ont dressé leur estrade Et des calipots Les comédiens ont parcouru les fraubourgs Ils ont donné la parade à grand renfort de tambourg Devant l'église Une roulotte peinte en verre Avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert Et derrière eux Comme un cortège folie Ils drainent tout le pays Les comédiens bien voir les comédiens Voir les musiciens Voir les magiciens qui arrivent bien Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens Qui arrive si vous voulez voir au confondus les coquins Dans une histoire un peu triste où tout ça rentre à la fin Si vous aimez voir trembler les amoureux Ou lamenter sur Baptiste pour rire avec les heureux Poussez la toile et entrez donc vous installez Sous les étoiles le riso va se lever Quand les trois couvrent en dans la nuit Ils vont renaître à la vie les comédiens Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive au comédien on imite leur très ils ont le reste à défiler galop. Ils les au fond des cœurs de chacun, un peu de la sérénade du cœur dans le soleil va se lever. Ceux de mon pays vont avoir à mais pour l'instant ils traversent la nuit tout village endormi les comédiens viens voir les comédiens les musiciens les magiciens qui arrivent bien voir les comédiens les musiciens les magiciens qui arrivent bien voir les comédiens les musiciens les magiciens qui arrivent bien voir les voir les musiciens voir les magiciens Удивительно, но это попытка найти в своей душе точку философского камня, точку объединения человеческого и божественного, интеллектуального и духовного, это попытка невероятно русская. Во всяком случае, именно здесь можно усмотреть Главный вектор российского философствования. От Леонтьева и Хомякова до Владимира Соловьева, Николая Бердяева и других известных и неизвестных имен. Они же не были ни мистиками, ни герметистами. Они искали ответ на философские вопросы и находили его в попытке слияния духовности и интеллекта. Пьер Тейер де Шарден считал себя абсолютно последовательным католиком, но он был человеком, который сделал для этого слияния так много, как никто другой. Карл Густав Юнг был моим коллегой, врачом, психиатром, но ни в коем случае не был ни оккультистом, ни эзотериком, ни мистиком. Но какой огромный вклад он внес в возможность слияния человеческого духа и науки. Дух дышит, где хочет. Но задача некой глубокой духовной традиции всегда состояла в том, чтобы поддерживать древнейший идеал чуда во всем мире. Это чудо нисхождения знаний от земли к небесам и нового их подъема обратно в небо. Великий духовный труд осуществлялся всегда, и во все времена, и в самых разных культурах. Всегда были представления о знании, которое опускается с небес в виде откровения, и знания, которое восходит к небесам от человека. Говоря, например, Языком индо-тибетской духовной традиции Дух человеческий всегда был представлен аватарами и Буддами Эта традиция пребывает в ожидании одновременно Как новой волны откровения, кульминационной точкой которого будет явление аватара Калки Так и появление нового Будды Майтреи. В то же время эзотерический ислам, шиизм и суфизм Ожидает прихода 12 двенадцатого имама Который в конце нашей эры принесет полное откровение всех божьих откровений А верующие иудеи по-прежнему ожидают прихода мессии Об уповании на второе пришествие Христа можно и не говорить Почему я говорю мессии? о принятых на Востоке понятиях аватаров и имамов с одной стороны и Будд с другой стороны. Аватар, как и имам, это личность, являющаяся кульминацией божественного откровения, откровения свыше. Тогда как Будды, а вы знаете, что Гаутама Будда был лишь один из целого их ряда, представляют собой кульминационные точки отдельных эпох человеческой истории. Это не откровение свыше, а пробуждение человеческого сознания. Слово Будда означает пробужденный, тогда как аватар означает нисхождение. Нисхождение, рождения Бога В человеческом облике проявление лика Божьего в образе и природе человека таков вечный аватар. Аватары это нисхождение божественного начала. А Будды это возвысившиеся люди, то есть вершинные точки человеческого начала в процессе эволюции. В пти буа Трус и шамиль Quand la mer est grise et qu'on l'est un peu Dans le petit bois de trousse-chemise On fait des bêtises, souviens-toi nous deux On était partis pour trousse-chemise Guittés par les vieilles derrière leur volet On était partis, la fleur à l'oreille Avec deux bouteilles de vrais muscadets On s'était baigné à trousse-chemise, la plage déserte était à nous deux. On s'était baigné à la découverte, la mer était verte, tu étais un peu. On a dans les bois de trousse-chemise déjeuner sur l'herbe, mais voilà soudain que là j'ai voulu d'un élan superbe, conjuguer le verbe aimer son prochain. Et j'ai renversé ta trousse-chemise Malgré tes prières à corps défendant Et j'ai renversé le vin de mon verre Ta robe légère était 17 ans Quand on est rentré de trousse-chemise La mer était grise, tu ne l'étais plus Quand on est rentré, la vie t'a reprise T'as fait ta valise, t'es jamais revenue On coupe le bois, trousse, chemise, il pleut sur la plage des morts de saison On coupe le bois, le bois de la cage, où mon coeur trop sage était en prison. Hristianska miri В общем-то, аналогично различие между святыми и праведниками. Святые аналогичны аватарам в том, что в них и через них проявляется откровение Божьей благодати, а праведники в чем-то аналогичны Будам, давая живые свидетельства духовного пути человечества. Иов не был святым но был праведником, одним из тех праведников, на которых держится мир. Праведные люди показывают, сколь велика ценность человеческой природы, когда пробуждается и раскрывается вся ее сокровенная суть. Праведники – суть подлинные, не словесные гуманисты, цвет чистого гуманизма. Они служат подтверждением тому, что сутью человеческой природы являются образы подобия Божьи. Таким было свидетельство Иова, таково же было свидетельство и Сократа. О том же свидетельствовал и Кант, провозгласив во всеуслышание, что сколь бы ни была человеческая душа обделена озарением благодати и откровения свыше, Она несет в себе категорический императив, имманентный нравственный закон, который мудрецы Индии именуют Хармой, который побуждает ее действовать и думать так, словно она вечно и бессмертна, и стремится к бесконечному совершенству. Если вы слушаете меня внимательно, то вы, наверное, слышите что остатки этих ощущений в искаженном и подранном на части виде постоянно присутствуют в любой человеческой душе. Другой вопрос. Думаем ли мы над ними? Ведь именно человеческая мысль, тот самый рассудок, и способен вознести человека до уровня праведника или Будды. Точно так же, как существуют две любви. Любовь к Богу и любовь к ближнему, которые невозможно разделить. Так существуют и две веры, столь же нерасторжимые вера в Бога и вера в человека. Святые и мученики свидетельствуют о Боге, а праведники о человеке как образе и подобие Божьим. Первые укрепляют веру Бога, вторые возрождают и укрепляют веру в человека. Наверное, это именно то, чего так мучительно не хватает нам сейчас. Много у меня прошлых рождений. Я атман не приходящий, Я существ владыка. И все же, превосходя свою природу, я рождаюсь собственной Майей. Всякий раз, когда ослабляется Дхарма и беззаконие превозмогает, я создаю себя сам. Для спасения праведных, для гибели злодеев, для утверждения закона из века в век я рождаюсь. Это слова Кришны из Пхагавадгиты. И в них самое главное для 22-го аркана. Когда ослабляется Дхарма и беззаконие превозмогает, я снова и снова создаю себя сам. Идея ожидания прихода нового Будды и нового Аватара по-прежнему жива как в восточном, так и в западном мире. Вокруг самой этой идеи немало путаницы. Но если следовать логике наших 22 старинных картинок, если мы правы в своем предположении о том, что мир стремится к точке слияния духовности и интеллектуальности, можно прийти к следующему выводу. Ожидаемые индусами аватар Калки и ожидаемые буддистами Майтрея Будда должны явиться в одной и той же личности. В историческом плане Майтрея и Калки Будут одним человеком Индусы ожидают аватара С телом гиганта И головой лошади Это Калки И ожидаемый Будда, Который станет подателем блага Во вполне человеческом образе Этот человек обозначит собой Полное единение с Самого возвышенного человеческого начала И высочайшего откровения Так что мир духовный и мир человеческий будут говорить и действовать в нем одновременно и в полном согласии. Иначе говоря, грядущий Будда-аватар будет не только говорить о благе, но и говорить благое, он не просто будет учить пути спасения, но и сам будет ему следовать. Он будет не только свидетельствовать о Боге и духовном мире, но и людей сделают подлинными свидетелями этого мира. Terre Du bout du monde apportant avec des idées vagabondes de Reflets de ciel bleu, de mirage Traînant un parfum poivré le pays inconnus Et d'éternels étés où l'on vit presque nul Sur les plages Moi qui n'ai connu toute ma vie Que le ciel du Nord J'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord Il me semble que la misère Serait moins pénible au soleil Dans les bars, à la tombée du jour Avec les marins Quand on parle de filles et d'amour Un verre à la main Je perds la notion les choses Et soudain ma pensée m'enlève Et me dépose un merveilleux été Sur la grève Où je vois tant les bras l'amour qui commun un fou court au devant de moi Et je me pends au cou de mon rêve Quand les barres ferment que les marins rejoignent leur bord Moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port En meurt Il me semble que la misère Serait moins pénible au soleil Un bon jour sur un rafiot craquant De la coque au pont Pour partir je travaillerai Dans la soute à charbon Prenant la route qui mène à Mes rêves d'enfant sur des îles lointaines Rien n'est important que de vivre Ô les filles aux allandi vous ravissez le sans m'attendre de ce collier de fleurs qui en ivre je fuirais les là mon passé sans aucun remords sans bagages et le cœur libéré en chantant très fort ah semble le cœur de la miserreur Serez moi béni l'au soleil hommes au bout de la terre enrez- au pays et mesveillelles il me le cœur la misér Serez moi bénini'au soleil Вспоминали в истории примеры людей, объединяющих в себе эти два начала? Я вспоминал уже о Пьере Тиаре де Шардене, но можно пойти и в глубину веков. Например, загадочная история святого Игнатия Лайолы, основателя ордена иезуитов который, как известно, был искусен не только в молитве, но и в медитации. Можно сказать, что Лайола в значительной степени предвосхитил вот это чувство слияния духовности и интеллектуальности, молитвы и медитации. Он писал о спокойном теле совершенной уверенности, как следствие взаимодействия, человеческой дисциплины и откровения свыше, уверенности, которой обладал сам святой Игнатий, которого достигли в духовных упражнениях его ученики. Возможно, он является впечатляющим образом грядущего Будды Аватара. Я знаю, что святой Игнатий не вызывает восхищения ни у православных, ни у протестантов, даже у самих католиков. В лучшем случае он удостаивается холодного признания более приницательных интеллектуалов обеих конфессий. Однако популярность и непопулярность подчеркнуто не имеют никакого отношения к двадцать второму аркану. Мы можем предположить в нем слияние духовности и интеллекта. А популярность образ, нарисованный на картинке, вовсе не предполагает. Он вообще никак не зависит ни от каких оценок и симпатий. Наоборот, можно предполагать, что противников в современном мире у него будет гораздо больше, чем сторонников. Но не вспоминай же, честное слово, знаменитую легенду Достоевского о великом инквизиторе. Поскольку приверженцы чистой веры и чистого знания не замедлит возразить, что происходит опасное стирание границ между верой и наукой. Ведь не те, ни другие так и не приняли деятельность Пьера Тьера де Шардена. Что до святого Игнатия Лайолы, то нас интересуют не только его героические усилия, направлены на объединение духовности и интеллектуальности. Но в первую очередь то, что у нас помнит мало святой Игнатий начинал как юродивый во Христе. Он начинал дураком. И опыт юродства позволил ему затем достичь мудрости и равновесия. Между миром мистических откровений И человеческих дел и свершений Ведь на страже единство этих двух миров Стояли иезуиты, псы Господни По крайней мере при жизни самого святого Игнатия Возможно, о нем так редко вспоминают Потому что Он единственный, кто смог построить то, что в нашей стране называлось гармонией власти. Ведь это же наша мечта, гармония между духовной и светской властью. Это за ней так тщательно следил святой Игнатий. Кто знает, может быть, он хорошо усвоил и урок нулевого аркана. Двадцать второй аркан вовсе не аркан безумия. Это аркан здравого опыта человека, который оказался посредником между двумя мирами, божественным и человеческим. Он не может улететь в мир горний, уйти в горы, по которым идет на классическом рисунске марсильского таро. Его все время останавливает собака. Не может он спуститься обратно вниз. Однако нижний мир не может его зацепить, потому что он вольный спутник, он путешествует по горам и смотрит сверху ведь истинное продвижение по пути духа означает, что реальный мир становится человеку понятен. Он же является частным случаем каких-то наиболее общих закономерностей, закономерностей творца вселенной, который духовный человек постиг. И кто же нужен нашему сегодняшнему миру, в котором вера и разум существуют как бы абсолютно раздельно почти в каждом конкретном человеке, это святой Игнатий, который может привести в гармонию эту вечную антиномию, который может помочь Сделать так, чтобы я не только в церкви был христианилом, но и на работе, и в семье тоже. Это объединение мучительно трудно, но, возможно, вот о чем говорит этот аркан. Чаще всего, будучи выбранным как самый интересный в реальной человеческой жизни. Он говорит не о том, что человек оказался в ситуации полной свободы, а как раз об этом раздвоении, которое он никак не может преодолеть. Раздвоение между своей совестью, которую он научился реально слышать и ощущать, и практическими нуждами раздвоение Между знаниями и верой Между прагматизмом и моралью Однако если человек Это противоречие в себе почувствовал Как вы знаете Это первый шаг Поскольку В ненависти и безразличии Творческое начало Отсутствует Одна лишь любовь может являться источником, причиной и движущей силой творения и развертывания мира. Никто не творит то, чего не любит, как никого не подвиднет к творчеству отсутствие интереса к предмету этого самого творчества. Как только возникают интересы человека, Разрешает себе до конца его чувствовать, до конца мыслить о том, что движет его жизни, о той самой надежде, которая возникла в последней геометрической фигуре второго, он делает первый шаг, первый шаг к любви и пониманию. На этом наше большое путешествие заканчивается, но я думаю, что мы с вами все-таки попробуем понять, как все это высокое, философское и умное можно попробовать применить в реальной жизни. Спокойной ночи. Crying, baby.